Глава 32. Ещё один недостающий игрок. Хардвик предложил ещё раз послушать запись из «Венус Лейк». Они так и сделали. Похоже, его больше всего интересовал тот момент, когда Алиса утверждала, что Клемпер шантажом вынудил её заниматься с ним сексом. «Великолепно! Мне это нравится! Ублюдку! Конец! Решительно и бесповоротно!» Настал черед гурни проявить скептицизм. «Одной только записи недостаточно. Ты же слышал Алиссу. Она не очень-то тянет на добропорядочного члена общества. Надо будет брать у нее показания под присягой. Перечень свиданий, мест, подробности. Она вряд ли она такие показания даст. Потому что она почти наверняка лжет. Если шантаж и имел место, я уверен, что все было наоборот. Так что она...» «Не станет». «Что вы имеете в виду, наоборот?» — перебила Эсти. Допустим, Алиса соблазнила Клемпера, когда он еще проводил объективное расследование. Что-то мне подсказывает, она провернула бы это в два счета. Допустим, она записала их э, свидание на видео. И, допустим, цена, которую она потребовала за то, чтобы это видео не попало в руки полиции, состояла в том, чтобы Клемпер помог выставить дело в нужном ей свете. «Да плевать, как именно они попали в койку», — сказал Хардвик. «Шантаж, обольщение — без разницы. Кому есть дело до того, кто кого шантажировал? Секс с потенциальной подозреваемой — это секс с потенциальной подозреваемой. На карьере Клемпера можно поставить крест». Гурни откинулся на спинку стула. «Можно смотреть на дело и так». «А как еще-то?» «Вопрос приоритетов». С одной стороны, мы можем надавить на Алиссу, чтобы потопить Клемпера. С другой — можем надавить на Клемпера, чтобы потопить Алиссу. Пести оживилась. «И вам больше по вкусу второй вариант, да?» Не успел Гурни ответить, вмешался Хардвик. «Ты считаешь Алиссу главным манипулятором, но минуту назад сам говорил, что она слегка не от мира сего и не слишком внушает доверие, и тут я с тобой согласен». «Она тебе позвонила, назначила встречу, но на этой записи ведёт себя довольно-таки бестолково, как будто не понимает, куда движется беседа, и у неё нет никакого заранее продуманного плана». «И это гений манипуляций?» «Может, слишком самоуверенный манипулятор?» с понимающей улыбкой вставила Эсти. «Но план у неё точно был». «Какой?» «Наверное, тот же, что и в случае с Клемпером. Сегодня её план состоял в том, чтобы затащить Дэйва в постель, снять всё на скрытую камеру и заставить его изменить подход к делу. «Дэйв в отставке. Пенсию ему никто не отменит. Карьеру он не рискует», — возразил Хардвик. «Где тут рычаги давления?» «У него есть жена», — она посмотрела на горни. «Если бы вас засняли в постели с 19-летней красоткой, это могло бы вызвать неприятности, верно?» Ответы эти слова не требовали. Эсти продолжала. Это был план А. Сомневаюсь, что многие мужчины отказывают милой крошке, когда она даёт им понять, что доступно. И то, что Дэйв в эту игру играть не захотел, скорее всего, стало для неё большим сюрпризом. А плана Б у неё не было. Хардвик издевательски усмехнулся, глядя на Гурни. «Наш святой Дэвид — большой оригинал. Но скажи, старик, зачем она созналась тебе, что спала с Клемпером? Почему бы просто не отрицать всё?» Гурни пожал плечами. «Может, ещё кто-то знает об этом? Или она думает, что кто-то знает? Поэтому она признаёт сам факт, но врёт про причины. Распространённая техника лжи. Признать поступок, но изобрести уважительную причину». «Мой бывший был большой спец по части уважительных причин», — заметила Эсти, глядя в пространство, и посмотрела на часы. «Ну так что дальше?» «Может, применить небольшой шантаж уже с нашей стороны?» — предложил Горни. «Встряхнуть клемпера хорошенько и посмотреть, что из него посыплется». Идея заставила Эсти улыбнуться. «Звучит неплохо. Все, что напугает гада...» «Прикрыть тебя?» — спросил Хардвик. «Да не стоит. Может, Клемпер и мерзавец, но вряд ли пустит в ход оружие. Во всяком случае, на людях. Я просто хочу объяснить ему ситуацию и предложить вариант другой развития событий». Хардвик смотрел на стол так пристально, словно пытался разглядеть там перечень возможных результатов подобной беседы. «Надо мне сообщить все Бинчеру, узнать его мнение». «Давай», — согласился Гурни. «Только не выставляй это так, словно я у него разрешение спрашиваю». Хардвик достал телефон и набрал номер. По всей видимости, включился автоответчик. Хардвик поморщился. «Хм, проклятие! Где тебя черти носят, Лекс? Третий раз звоню. Ну, перезвони, ради всего святого!» Нажав кнопку отбоя, он сразу принялся звонить снова. «Эбби, детка, где он? Я оставил сообщение вчера вечером. Еще одно с самого утра и третье полминуты назад». Он слушал несколько секунд, по-прежнему хмурясь, только теперь уже не от досады, а от недоумения. «Ну что ж, как только он вернется, пусть свяжется со мной, надо поговорить. Тут черт знает что происходит». Он послушал еще. На этот раз дольше. Недоумение сменилось тревогой. «А ты еще что-нибудь об этом знаешь? И все? Никаких объяснений? И с тех пор ничего? Ха, понятия не имею. А голос незнакомый? Думаешь, нарочно? Да, очень странно. Хорошо. Пожалуйста, как только он появится. Нет-нет, я уверен, что с ним все в полном порядке. Хорошо. Да». «Ну ладно». Закончив разговор, он положил телефон на стол и посмотрел на Гурни. «Вчера во второй половине дня Лексу кто-то позвонил. Сказал, что есть важная информация по делу об убийстве Карла Спалтера. После чего Лекс торопливо покинул офис. С тех пор Эбби не удается связаться с ним. На звонки не отвечает, дома его тоже нет. Вот же черт, а!» «Эбби — это его секретарша?» «Ну да. Собственно, его бывшая жена. Не знаю, как они умудряются работать вместе, но тем не менее». «А звонил кто? Мужчина или женщина?» «Да в том-то и загвоздка. Эбби говорит непонятно. Сперва думала, ребёнок. Потом мужчина. Потом женщина. Да ещё и акцент какой-то иностранный. Никак не разберёшь, какой. А потом трубку взял Лекс». И через пару минут покинул офис. Только и сказал, что речь шла об убийстве Лонгфолсе, возможно, будет сенсация, и что он вернется через пару часов. Но так и не вернулся. Во всяком случае, в офис. «Вот дерьмо», — сказала Эсти. «И она вообще никак не может с ним связаться?» «Все время попадает на автоответчик». Эсти пристально посмотрела на Хардвика. «А тебе не кажется, что слишком уж много людей пропадает?» «Ну, выводы делать еще рано», — неуверенно отозвался он.